Глава одиннадцатая. скарлет Когда до того стола, где надменной фурией восседает моя кузина, остаётся всего пара шагов, Брайан вдруг отпускает мою руку. Мне совсем не нравится ощущение пустоты, охватывающее меня, когда ладони вдруг касается порыв ветра. Но прежде чем я успеваю повернуться и узнать, что происходит, чувствую, как пальцы Брайана скользят по спине, а затем удобно устраиваются на талии, «Расслабься», — шепчет он, а я прикусываю щеку изнутри. «Ну, конечно, так я точно расслаблюсь быстрее. Гений!» Стоит нам поравняться с пустующими в ожидании хозяев стульями, Гвен тут же оценивающе оглядывает нас, в основном, конечно же, Брайана. «Выкуси, сучка!» — так и хочется крикнуть мне, но я лишь наслаждаюсь на секунду промелькнувшей на её лице завистью. Да, Брайан определённо превосходит все её ожидания. А во мне, пожалуй, чересчур велико желание показать ей язык. «Снова привет!» Победно улыбаюсь и приобнимаю Найта, наслаждаясь взбухшей на лбу кузины венкой. «Познакомьтесь, это Брайан, мой молодой человек». Пока Гвен пытается проглотить свою зависть размером с айсберг, из-за которого потонул Титаник, с лица её парня сходят краски, оставляя на месте привычного безразличия нечто похожее на испуг. «Привет, Питер», — подмигивает ему Брайан. «Вы знакомы?» — удивлённо перевожу взгляд с одного на другого. «Стояли вместе в очереди в уборную», — хмыкает Найт. «Правда, Питти?» «Ага». Бледность на его лице сменяется стыдливым румянцем. «Что-то здесь нечисто», И мне чертовски любопытно, что именно. Да, сплетница. А кому сейчас легко? Но раскрытие тайн этих двоих откладывается на потом, ведь Гвен опять перетягивает одеяло на себя. «Приятно познакомиться, Брайан. Я Гвен, кузина Карли». Она протягивает руку, но парень не реагирует, продолжая сжимать меня в полуобъятиях. «Наслышан». Гвен растерянно прячет руку и смотрит куда-то в сторону, понимая, что её дорогая кузина Карли не могла сказать о ней ничего хорошего. Испытываю восторг от того, как одним своим появлением Брайан сбивает спесь с половины моих родственников. Я готова заплатить ему душой, только бы он всегда был рядом на подобных мероприятиях. «Присядем?» — поднимаю голову, овглядываясь в поблёскивающие на солнце зелёные глаза — «Как скажешь, малышка». «Его губы касаются моих в коротком поцелуе, и мне одновременно хочется растянуть мгновенье и ударить его по причинному месту. О такой самодеятельности мы не договаривались». «Вишня. Мой любимый вкус», — хрипло произносит Брайан, убирая со своих губ отпечаток моей помады. «А я... Я не уверена, что дышу». Тем временем он продолжает спектакль, отодвигая для меня стул и приглашая присесть. «Спасибо», — пытаюсь взять себя в руки, но мне нужно ещё минута вспомнить, как пользоваться лёгкими. Но Брайан, чёрт бы его побрал, Найт, сегодня играет не по правилам. Прежде чем сесть, он пододвигает свой стул ближе ко мне, и наши коленки неминуемо касаются друг друга, пока его рука устраивается на спинке моего стула кидаю на парня искрящийся раздражением взгляд и замечаю, что этот придурок едва сдерживает усмешку, наблюдая за тем, как я краснею, словно помидор. «Ах, так...» «Так и где вы познакомились?» Всё же возвращается в строй Гвен, прерывая нашу игру в гляделки. «Я выловила его из фонтана». Поворачиваюсь к кузине и кладу голову на плечо Брайана. «Он собирал монетки, потому что кто-то украл у него кошелёк и лишил возможности вернуться домой». «Ты у меня такая выдумщица!» скрипящим голосом произносит Брайан и целует меня в висок. «Или уже забыла, как тогда села?» «На диету». Выпрямляюсь и незаметно для других сжимаю пальцами бедро Найта. «Да, мы были в кафе, а я ничего не ела, поскольку была на диете». «Правда, милый?» «Конечно, цыплёнок». Силой откинув мою руку, отвечает он, и, поправив вновь спавшую лямку моего платья, оставляет горячий след губ уже на плече. Теперь я не уверена, что в гуляющем по моему телу жаре виновато лишь солнце. Наши взгляды снова схлёстываются в немой борьбе. Вот только в этот раз не проиграть становится тяжелее, ведь этот наглец начинает поглаживать под столом мою обнажённую коленку. Не могу понять, то ли сошла с ума, то ли меня сразила простуда, и я заснула с температурой. Иных объяснений происходящему у меня нет. «Я ничего не поняла», — взяв бокал со стола, резюмирует Гвен. «Не расстраивайся». Брайан первым отводит взгляд, но руку оставляет на месте. «Чёрт!» Долго он ещё собирается это продолжать. И почему его поглаживание настолько приятны? «Кстати, Питер...» Он переводит внимание на молча отсиживающегося парня. «Не знал, что у тебя есть девушка». Но у Питера даже нет возможности ответить. За него это делает Гвен. «Мы просто не хотим выставлять наши отношения на публику». «Я не могу сдержаться и весело фыркаю», Не хотим выставлять отношения на публику. Что за бред? Да Гвен готова из каждого утюга кричать об этом. А вот Питер, наоборот, будто боится потерять список запасных вариантов в своих контактах. Мне жаль кузину. Даже беря во внимание нашу неприязнь, я считаю её довольно красивой девушкой, достойной большего. Да и вообще, как по мне, никто не заслуживает такого пренебрежения от своей второй половинки. «Кстати...» На распалённом от негодования лице вдруг замирает хитрая ухмылка. Стоит Гвен посмотреть на меня. «Ты подготовила бабушке подарок, Карли?» «К чёрту!» Они с Питером — идеальная пара. Пусть вместе горят в огне токсичности друг друга. «Ох, о чём это я?» Неприлично много жестикулируя, произносит явно перепившая Гвен. «Наверняка это очередная бесполезная княжулька». «Я не отвечаю». Какой смысл, если это будет похоже на спор со стеной? Никаких проблем. Пусть Гвен считает, что два тома, унесённых ветром, в шикарном новом оформлении с невероятными иллюстрациями — всего лишь бесполезные книжульки. Но для нас, сба, это навсегда останется чем-то большим. Ведь именно в честь главной героини этих книг бабушка когда-то заставила родителей назвать меня. И единственное, о чём я могу тут сожалеть — Сама до сих пор их не прочитала. Зато создала традицию — каждый год дарить Ба эту историю в новом оформлении. «А что же выбрала ты?» — без особого интереса произношу я, закидывая в рот оливку. «Комплект украшений с изумрудами. Бабушка даже пообещала надеть его на следующий праздник. А твои книги? Их запихнут на дальнюю полку в увешанной паутиной библиотеке». «Держись, скарлет Тебе нельзя выходить из себя. Держись!» «Слышала, твой отец так волновался за свою поглощенную глупыми книжками дочурку, что начал договариваться со всеми знакомыми парнями, только бы они сходили на свидание с тобой». «Как у Бога!» — злорадствует она. «Пока я с силой сжимаю челюсти. Может, Брайан на самом деле проплаченный актер?» Как иначе он мог повестись на такую... как ты? Если подумать, уже давно было понятно, что у тебя есть некоторые проблемы. Взять того же Джима. Заткнись! Вскочив с места, я цепляюсь за стол и словно в замедленной съёмке наблюдаю за тем, как бокалы один за другим разбиваются на осколки, а брызги шампанского летят на собравшихся. Но меня мало волнуют растекающиеся на платье пятна. Я смотрю на кузину с ненавистью. Глаза жжёт от скопившихся слёз, а лёгкие горят. Она опять сделала это, перешла границу, а я не справилась, не смогла сдержаться, не захотела услышать то, что она была готова выплюнуть своим мерзким ртом. Пока я, тяжело дыша, справлялась с дрожью, охватившей моё тело, все до единого взгляда гостей концентрируются на моей фигуре. На готовой заплакать Скарлетт и её голубом платье с красующимися на нём пятнами шампанского. «Неудачница Скарлетт». Тем временем на лице Гвен сверкает победная улыбка. А у меня в душе разливается боль, лишь приумножающаяся в миллион раз, когда, подняв голову, я встречаюсь с разочарованными лицами родителей. Нет, это слишком. Всё это слишком для меня» не раздумывая ни секунды, чуть не опрокидываю стул и бегу в сторону дома, туда, где не будет никого, кто станет осуждать меня или дёргать за ниточки, которыми я так старательно зашивала старые раны. К чёрту этот праздник! К чёрту семейство Мун! Он находит меня на балконе с западной стороны дома, где я, сидя на полу, наблюдаю за заходящим солнцем. Раньше, чем я вижу его, чувствую набрасываемый на плечи пиджак. Но даже когда Брайан опускается рядом, не поворачиваюсь. Слёзы уже высохли, но наверняка оставили на лице хаос. Тушь потекла, волосы растрепались, а платье... Ему, пожалуй, почти так же плохо, как и мне. «Не стоило тебя сюда вести шмыгаю носом, плотнее укутываясь в пиджак. «Семейные праздники — это всегда сложно». Поверь, я знаю. В твоей семье все тоже соревнуются, втайне ненавидят друг друга и всячески пытаются насолить. А разве это не стандартный набор каждой семьи?» Театрально ахает он, прикладывая руку к груди, чем вызывает мою усмешку. «Может, моя семья и меньше твоей, но у нас тоже полно драмы». На долгую минуту мы замолкаем, наслаждаясь видом, словно нарисованного искусным мастером неба. Множество цветов и оттенков. Непозволительно красивая картина для столь отвратительного дня. «Если тебе от этого станет легче, то я рассказал твоей кузине, как её парень целовался в клубе с девчонкой, стоя в очереди в уборную». «Это будет неправильно, если я скажу, что полегчало. Устраиваю подбородок на коленях, прижимая ноги к груди. Не знаю. Но от того, что она на виду у всех дала ему звонкую пощечину, думаю, правильно. Усмехаюсь, проводя руками по лицу. Столько произошло за такой короткий вечер. Столько эмоций, чувств, обиды. А сейчас внутри лишь обжигающая пустота и осознание, как сильно я устала. «Можно задать тебе вопрос?» — вдруг произносит Брайан. «Валяй». Он смотрит на меня, а я замираю при виде того, как в его глазах отражается закат. «О чём ты мечтаешь, Скарлетт Мун?» «Вопрос касается ушей, словно едва уловимый тёплый ветер». «Неожиданно. Думала я, спрошу размер твоей груди. Это я и сам могу разглядеть». Нагло подмигивает он, а я пихаю его в плечо. Придурок. Не без этого. но так что? Только давай без банальных мир во всём мире. Побудь эгоистичной и откровенной, Карли. Передёргиваю плечами от отвращения. Ещё раз так меня назовёшь, и получишь даже более звонкую, чем пить и пощёчину. — Ты страшная женщина, Скарлетт Мун. — Правильно, бойся меня. Хмыкаю, но затем мысленно возвращаюсь к заданному мне вопросу. «Мечтаю, ты будешь смеяться». «Почему?» «Мечтаешь, чтобы я стал твоим сексуальным рабом? Или чтобы у твоей кузины вырос рок?» «Какая интересная подборка!» Фыркаю, представляя Гвен в образе единорога. «Знал, ты оценишь. А теперь отвечай». Вздыхаю, сжимая плечи ладонями. Чувствую себя обнажённой, но в то же время почему-то испытываю желание открыться Брайану. Никак не могу понять, почему этот парень так странно влияет на меня. «Я бы хотела связать свою жизнь с книгами», — произношу на выдохе, словно боясь, что эти слова могут стать началом катастрофы. Но ничего такого не происходит, и я продолжаю. С ними я чувствую себя комфортно. Будучи в безопасности и тепле, проживаю судьбы сотен людей. Их взлёты и падения, приключения и любовные интриги. Возможно, я бы хотела стать учителем. А может, и вовсе открыть свой книжный магазин, где советовала бы всем свои любимые истории. Ещё там обязательно продавали бы кофе. Напитки, подходящие книгам и их героям. Это словно надкусить тронувшую тебе историю и стать к ней ещё ближе. Когда слова заканчиваются, ко мне возвращается ощущение, что вот сейчас меня точно осудят. Ведь расскажи я это кому-то другому, помимо, наверное, Дафны, то неминуемо услышала бы смешок в ответ. Но и теперь мои опасения не сбываются. — Звучит неплохо, — произносит парень. «И почему ты не сделаешь это?» Хороший вопрос, на который у меня уже заготовлен привычный ответ. Мои родители убьют меня, если я поменяю специальность. Да и бабушка не простит, если я не буду соответствовать её ожиданиям. Ты же видел, как горят её глаза, когда она говорит о внучке-программисте. Не хочу, чтобы, глядя на меня, она чувствовала лишь разочарование. Но почему ты должна выполнять их пожелания? Хмурясь, смотрит на меня он, заставляя мурашки бегать по коже. Это твоя жизнь. И только тебе в конце сидеть в кресле-качалке и жалеть о том, чего ты не сделала. Или думаешь, воспоминания о танцах в клубе, свиданиях в темноте и прочем будет достаточно? Я... Ты же на первом курсе. У тебя ещё есть возможность выбрать нужные предметы и исполнить свои мечты. Сегодня мне удалось вдоволь насмотреться на твою семью, и, беря во внимание беспокоенность твоих родителей, когда они подошли ко мне, чтобы узнать о случившемся, думаю, они так просто от тебя не отрекутся. А вот ты сама можешь и потерять себя, если продолжишь удовлетворять лишь чужие желания. Используй возможности, которые подкидывает тебе жизнь, Скарлетт а не прячься от них под нарисованными твоей семьёй схемами. Ошибайся, радуйся, живи. Его слова отдают лёгкой горечью, но чем дольше я пробую их на языке, тем больше мне нравится этот привкус. Используй возможности. Глядя на безграничное небо, усмехаюсь я. Прямо как наша сделка — «А ты улавливаешь суть, малышка Мун». Он толкает меня плечом, и от этого жеста становится так тепло, словно мы уже давно знаем друг друга. Друзья или нечто большее. Но ощущение, будто между нами — многолетняя история, полная сотен воспоминаний. «Спасибо. Я подумаю над твоими словами», — наконец отвечаю я. «Хорошо». Брайан улыбается, и мы вновь погружаемся в молчание. Так хорошо. Просто сидеть, смотреть на небо и не чувствовать ни капли неловкости или напряжённости. Когда мы успели прийти к такому? И как долго подобное способно просуществовать? Кидаю короткий взгляд на парня сбоку, и моё сердце воздрагивает. Русые кудряшки, острый подбородок, прямой нос. Всё это заставляет бабочек в моём животе просыпаться. Такое давно забытое ощущение кажется совсем инородным. Прикусываю губу и отворачиваюсь обратно к небу, на котором играют последние краски заходящего солнца. Увы, закат не бесконечен, как и всё в нашей жизни. Я уже говорила Дафне, что собираюсь всё закончить. И, наверное, нет лучшей секунды для этого, чем прямо сейчас. Брайан. Да, Скарлетт. Моё имя в его устах навсегда останется в топе моих любимых звуков. Думаю, нам стоит закончить нашу игру. «Считаешь?» Склонив голову, он смотрит на меня, пока на наши лица опускается тень. «Мы сделали необходимое». Сложно продолжать держать зрительный контакт, но я стараюсь сохранять уверенность. Какое-то время я продолжу говорить родителям, что мы ещё вместе, а потом... В конце концов, не может же это длиться вечность. Ты права, малышка Мун. Он протягивает ладонь, и я её пожимаю, наслаждаясь теплом его кожи. Что ж, я был рад с тобой познакомиться. Ты самая безбашенная девушка из попадавшихся мне. А ты самый нахальный придурок, которого я знала. Мы усмехаемся, а затем парень начинает вставать. «Будь осторожна. И больше не садись к никому на колени на первом свидании. Обязательно. Протягиваю ему пиджак, но он качает головой. Тут холодно. Я киваю, одновременно соглашаясь и благодаря. «Тогда я пойду». «Прощай, малышка Мун. Пока». И он уходит. А я остаюсь на месте. По щекам ползут слёзы, и я быстро смахиваю их. Всё правильно. Надо было закончить это раньше, чем станет слишком больно. Я поступаю как надо. Вот только почему тогда на душе так паршиво?